Показаться в прежнее общество невозможно, да и ни к чему. Необходимость и чувство самосохранения требовали, возможно, большего скрывательства и тщательного инкогнито. Ей даже казалось риском появиться на городских улицах. Подать весть родным в Москву трудно, да и небезопасно. А между тем надо же создать себе какое-нибудь положение в жизни, надо быть чем-нибудь».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 Доктора Кацеля она боялась и не доверяла ему. Будучи несколько благодарна за возвращение ее к жизни, в душе она все-таки не могла забыть, что некогда этот же самый Кацель служил пособником генераль фон Шпильце и что он вместе с Тою был одним из ее губителей. Один только Ковров успел снискать себе ее доверие и симпатию.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 находившихся у тетки. Осторожный Серж не поехал к ней лично, но успел стороною кстати и как бы невзначай вызнать и выспросить все, что ему было нужно. Юлия Николаевна узнала через него, что оба ребенка ее живы и здоровы и ходят в школу, что им хорошо у тетки, которая заботится о них как мать родная и все грустит по мнимой покойнице.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 Надежда смутная в нем самом была передана им Юлии Николаевне в самых положительных красках несомненной достоверности. Он знал, что ничем иным, как только этой искусно выдержанную ложью, могла быть поддержана и освещена ее бодрость и энергия. Действуя таким образом, он подчинялся своему почти безотчетному желанию спасти и воскресить во что бы то ни стало эту женщину.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 Я это вам устрою, снабжу вас таким хорошим паспортом, что никакая управа благочиния в целом мире не усомнится в его подлинности. Будете вы называться какой-нибудь Марией Карповой и жить в качестве няньки при детях. Все это еще, слава Богу, возможно. И проживете все вместе до конца жизни. Что ж делать, из самого худшего надо выбирать менее худшее. «А я берусь устроить все это и даю вам в том мое честное слово».